Глава 33. Малыш внутри нее рос, активно кувыркался и толкался. Особенно он был активным, когда Зоя металась между Австрией и Россией. Не сказать, что у нее была спокойная жизнь последнюю неделю. Владимир, когда его только вернули из временной петли, и он пришел в себя, первым делом спросил «Зоенька, как ты? Как наш малыш? С вами все в порядке?» Конечно, Зое была приятна такая забота, приятная и непривычная. Она сидела теперь в удобном кресле, так и не заметив, когда оно появилось в квартире, в котором было так удобно вязать. Хоть и было холодно, Зоя отправилась погулять по дворам. Ей захотелось поехать в нескучный сад и хоть немного погулять по его дорожкам. Отправляться куда-то в другое место в пределах России она одна не рисковала, пока не решился вопрос по тому маньяку. А отвлекать каждый раз Владимира она не хотела. Конечно, если перейти через три двора, там есть небольшой прудик и сквер. По прошлой зиме она помнила, что там много детей спускаются на ватрушках, залетая прямо на лед. Но сегодня она не хотела в толпу, поэтому поехала автобусом в ее любимое место. Одетая тепло, как раз по погоде, она гуляла не менее часа. Затем зашла в кафе с другой стороны входа, выпила стакан горячего чая и через переход пошла на остановку. На остановке она увидела мужчину, который сидел в углу, опершись головой о стенку остановки, и спал. Запах алкоголя распространялся вокруг него. Из-за этого все пассажиры на остановке обходили его стороной. Зоя понимала, что он так и замерзнуть может, причем навсегда. Подойти и разбудить его. Но вполне возможно, что он спьяну, мог ее и ударить, и оставить как есть она не могла, не в ее характере. Да и мужчина не был похож на пьянчугу. Одет нормально, хоть и не в новое, но чистое. Мало ли что случилось. Зоя решительно подошла к мужчине и села рядом, почти впритык. Какая-то женщина, ожидающая своего автобуса, посмотрела на нее неодобрительно и отвернулась. А Зоя сняла теплую перчатку и положила свою ладонь на щеку мужчине. Та была очень холодной, почти ледяной, Но другого открытого участка тела она найти не могла, да и условия для магического воздействия были, откровенно говоря, не самыми лучшими. Она заставила организм мужчины работать в усиленном режиме, кровь быстрее потекла к почкам и печени, те, в свою очередь, заработали быстрее, очищая кровь от алкоголя. Через пару минут мужчина вскочил и с быстротой, гарантирующей ему сдачу норматива на мастера спорта, побежал за киоск, находящийся в метрах в ста от остановки. «Ну чем могла, тем помогла. Дальше уж сам старайся», — подумала Зоя, входя в подошедший автобус. Малыш, будто отвечая на ее слова и соглашаясь, толкнул ее в живот. Через 35 минут с пересадкой она вернулась домой. «Сегодня у нее на обед была солянка». А после обеда она решила полежать и, свернувшись калачиком вокруг своего живота, уснула. Засыпая, она подумала, что наконец-то она отдыхает. Проснулась она, когда стемнело. На кухне были слышны приглушенные голоса. Прислушиваясь, она поняла, что это разговаривает Владимир с кем-то из домашних. Приведя волосы в порядок, она пришла на кухню. Там как раз разливали чай. Сбоку стояло пустое блюдечко. Скорее всего, там чуть раньше было угощение Михейки. «Ой, я старался говорить тише. Наверное, я тебя разбудил, Зоенька. Как погуляла? Мне уже и нужно было вставать, а то потом не уснула бы. Погуляла отлично, ходила в нескучный сад. Можно я буду чередовать прогулки у тебя и у себя через день? И тишина, и покой, и шумная Москва. И давай, наконец, появлюсь в роддоме, где я рожать буду». Вот я с этим и появился. На завтра ты записана на прием к врачу. Все анализы готовы, перевод есть. Осталось всего ничего, а у них просто так без записи только по скорой помощи попасть можно. Владимир, Красное Солнышко, так и здесь также. Ну вот и договорились. Завтра идем к врачу. Я и мой переводчик. Зоя улыбалась. Зоя достала фарш из холодильника, который достала из морозилки с утра и, уточнив у мужа, хочет ли он ужинать тефтелями, быстренько приготовила их по рецепту котлет и, залив их соусом, поставила в духовку, а сама приготовила спагетти. В качестве закуски открыла баночку маринованных огурцов. Еще летом, между купанием в море и работой, она умудрилась закрыть несколько баночек. Блаж нашла, не более того. Сегодня они были очень кстати. Муж ужинал с таким аппетитом, что, казалось, он и не завтракал. Оказалось, он не обедал, некогда было. За ужином он рассказал, что с тем маньяком, который хотел подчинить себе весь мир магии, покончено. Сегодня он получил об этом сообщение от своего хранителя, и наказание он понес соответствующее своему преступлению, чтобы и другим было неповадно. Вот с этого и нужно было начинать. Я тут волнуюсь, боюсь лишний раз показать свою силу, а он молчит. Надула полушутя, полусерьез губы Зоя. — А кто сегодня днем применял силу, не Зоя или Свет Николаевна? — вмешался дом. — Так там всего-то было, — протянула она. — Но ведь было, так что нечего шуметь и обижаться. Ты никогда не откажешься помочь, — не отставал дом. — А что, так спокойно уехать и оставить человека замерзать? — Нет, конечно, Зоенька, но ты рисковала. Вот поэтому гуляй в горах под присмотром графа. Утром они поехали на машине в больницу. Несмотря на то, что уже подморозило, дорога была с самого утра очищена от ледяной корки, которая представляла бы опасность для водителя. И это было тем более удивительно, что дорогой пользовались в день от силы 25 человек. Врач принял их очень любезно. Все вопросы и ответы переводил муж, который зашел в кабинет и сидел на стуле перед ширмой. Сказать, что врач был удивлен возрастом, ничего не сказать. Он вначале подумал, что в документах закралась ошибка и просто ждал будущую роженицу, чтобы это выяснить. Он при Зои читал переводы всех документов, результаты анализов и только периодически поглядывал на нее поверх очков. Потом осмотрел ее очень аккуратно, нахмурился и направил еще раз на УЗИ. УЗИ сделали тут же, в соседнем кабинете. «Ну что там?» – с тревогой спросила Зоя мужа. «Врач говорит, что тебе скоро рожать». Максимум недели осталось, и он предложил сразу же, при первых признаках того, что роды начались, вызывать скорую и говорить, что у тебя патология, чтобы быстрее приехали. Остальное в норме. «Владимир, мне же еще три недели до срока!» Тут они бессильны, это так природа постаралась. «Меньше ходить, но на воздухе бывать часто. Я думаю, это события последних дней к этому привели. Да, врач сказал, что если роды будут днем, позвонить ему». «Да, у меня ныла спина, но я не придала этому значения. А что, если ночью? Так кто будет роды принимать?» Вдруг задала вопрос Зоя. Владимир перевел вопрос жены врачу. Тот сказал, что у них работают только специалисты со стажем. Просто он хотел бы присутствовать при родах женщины. Хм, в возрасте. «Ага, учебное пособие я им. Лучше бы я дома рожала», — буркнула Зоя. После больницы ей захотелось морепродуктов и они поехали есть суп в кафе.